Глава шестнадцатая. «Скажи всем до свидания», — произнес Кэрри, стоя на крыльце яблони. «До свидания, папа». «До свидания, мама». «До свидания, маленькая Брис», — серьезным видом сказал Шторм, помахав каждому рукой. «Хорошо, веди себя с Кэрри», — обратился к нему Джо. «И с девочками Кинов тоже. Я не хочу, чтобы Шейн Кин явился по мою душу». Он может посадить твоего папочку в тюрьму. Вот все обрадуются, — вставила Бэкс. «Как? Ты не будешь по мне скучать?» — возмутился ее муж. «Дай подумать», — усмехнулась Бэкс. «Разбросанные по дому носки, грязные рубашки в машинном масле, твой храп по ночам. Конечно, я буду безумно по тебе скучать. Не забывай, что ты мать этого ребенка», — заметил Джо, подмигнув Кэрри. «Если что не так, вина будет твоя. Ты же сидишь с ним с утра до ночи». «Джоди Райт, тебе лучше прикусить язык», — предупредила Бэкс. Кирис улыбкой слушал шутливую перепалку супругов. «Мы обещаем себя вести прилично, правда, Шторм? Ты будешь милым с Софией Молли, а я с Эрин». «Этого я и боюсь», — вернул Джо. Он толкнул кузена локтем. «А что? Сыграйте с Эрин в счастливую семейку. Сводите детишек на прогулку и все такое. Надо потренироваться, посмотрим, как все пройдет». «Оставь его в покое», — вмешалась Бэкс, — «и иди в дом. Твоей дочурке надо сменить подгузник». На этом они простились. Кэри нравились отношения Джои Бэкс. Он надеялся, что когда-нибудь встретит женщину, с которой ему будет так же уютно. Женщину, с которой можно создать семью. Несмотря на плохие отношения с матерью, его всегда грела мысль о собственной семье. Если он чему-то и научился от своей матери, так это тому, какой мать быть не должна. Он будет любить своих детей всегда, несмотря ни на что. В этом у него не было никаких сомнений. Никогда он не станет обращаться с ними так, как обращалась с ним мать. Да и можно ли ее назвать этим словом? То, что женщина произвела на свет ребенка, еще не дает ей права считаться матерью. Материнство – куда более широкое понятие. Он тихо выругался. Настроение у него испортилось – «Стоит вспомнить о матери и готово. Надо выкинуть из головы все мысли на эту тему, иначе из прогулки ничего хорошего не выйдет». Керри зашагал по Кортскрюлейн, направляясь в сторону нового дома, где теперь жили Фиона, и Шейн Кин, и где он должен был встретиться с Эрин. Эта идея пришла ему в голову сегодня утром, когда он зашел в кафе и увидел, что Эрин листает маленький фотоальбом. Заметив его, она быстро убрала книжечку в карман. «Что у тебя там?» — спросил Кэрри. «Ничего», — ответила она. Но когда он приподнял брови, снова вынула альбом. Просто фотографии Софи и Молли. «Фиона регулярно мне их присылает». «Скучаешь по своей семье?» На секунду Кэрри показалось, что сейчас Эрин посоветует ему не лезть не в свои дела, но она ограничилась кивком. «Да, очень скучаю», — ответила она. Когда я вижу тебя с Штормом и бриз, мне тоже хочется сходить с ними на прогулку и хорошо провести время. И что тебя останавливает? Я редко бываю в Росуэе. Но сейчас ты здесь, — возразил Кэрри. Почему бы нам не устроить, как это теперь называется, семейный выходной? Ты возьмешь девочек, а я Шторма. Можем сходить на пляж или в лес, организуем пикник или что там обычно делают с детьми. Что скажешь?» Эрин улыбнулась. «Скажу, что это хорошая идея». И они договорились встретиться у Кинов. Кэри прекрасно понимал, что эта встреча его радует гораздо больше, чем шторма. А что думает Эрин? Он не сомневался, что между ними что-то есть. И после недавней поездки на мотоцикле, и тогда на барбекю у Райтов, когда она ушла в уборную, Кэри подозревал, что... Причиной ее внезапного ухода был не только Эдик Додик, но и Ройшин. У Эрин и Ройшин было что-то в прошлом. Он слышал, что Эрин встречалась с ее братом, но, очевидно, имелись и какие-то другие обстоятельства, о которых он ничего не знал. Вскоре они подошли к дому Фионы. Все его сомнения насчет намерений Эрин исчезли, когда он повернул на их улицу. Эрин и девочки уже ждали его у дома. Эрин сидела на ступеньках крыльца, но, увидев его, вскочила и помахала рукой. От ее улыбки у него екнуло сердце. Эрин позвала девочек, и они встретились на середине улицы. «Ну вот», — сказала она. На спине у нее висел небольшой рюкзак. «Я прихватила кое-что». «Пикником это не назовешь, но перекусить можно». «Как? Никаких креветок, шампанского и валаванов?» Он уперся кулаками в бока и очень похоже изобразил Эда. «А, «Э, нет», — закатила глаза Эрин, — ради бога. «Давай заключим сделку. Ни слова про барбекю и Эда». Она протянула ему руку, он пожал ее. Договорились. «Ладно, девочки, а теперь держите меня за руку. По одной, с каждой стороны», — распорядилась Эрин. «Шторм, а ты держи за руку Кэрри. Смотри, чтобы он никуда не забрел». Они отправились в дальний конец пляжа. Здесь было что-то вроде маленькой бухты, защищенной со всех сторон от пронизывающего морского ветра. Эрин расстелила на песке одеяло и достала из рюкзака еду. В пляжной сумке лежали лопатки и ведерки. «Намажем шторма кремом от загара», — спросила она, убедившись, что панамка как следует держится на голове Молли. «Да, Бэкс говорила, что всегда так делает», — снял кроссовки и начал расстегивать брюки. «Ну, кто хочет окунуться?» «Надеюсь, под ними что-то есть», — заметила Эрин, скинув свои шлепанцы. «Не волнуйся, ты в полной безопасности», — ответил Кэрри. «На мне шорты, а ты взяла свой купальник». «Ты шутишь, это Ирландия, а не Багамы. Я просто похожу по берегу». Все пятеро направились к морю. Дети в шортиках и майках... Первыми бросились к воде и начали бегать по мелководью. «Не заходите слишком далеко», — предупредила Эрин. «Только по щиколотку». Кэрри смотрел, как Эрин взяла Молли и Шторма за руки, и они втроем начали прыгать через накатывающие волны. Малыши были в восторге, даже Софи, хотя ей было уже десять, визжала и плескалась вместе со всеми. «Эй, Кэри, а ты что стоишь?» — окликнула его Эрин. «Надеюсь, ты не струсил?» Она повернулась к нему и, ударив по воде, обдала его столбом брызг, за что получила ответную струю. «Скажи спасибо, что с тобой малышня, а то мало не показалось бы», — заявил Кэри, вставая рядом с ними. Он взял шторма за руку, и они стали прыгать вместе, заливаясь смехом, когда Кэри по ошибке пропускал волну и получал в лицо холодный душ. Приятно было видеть, как Эрин дурачится и веселится, забыв обо всем на свете. Позже, когда они устроились на одеяле и приступили к еде, Кэрри то и дело поглядывал на Эрин, которая с головой ушла в детей, кормила их, проверяла, отмыли ли они руки от песка, мазала кремом от загара и вообще следила за тем, чтобы все были сыты и довольны. Пару раз она ловила на себе его взгляд, и тогда он отворачивался, притворяясь, что разглядывает пляж. Но в третий раз он не отвернулся. Она неловко усмехнулась, и на ее лице промелькнуло что-то похожее на застенчивость. «Ну что?» — спросила она. «А что?» — с невинным видом отозвался Кэрри. «Ты знаешь что? Ты на меня таращишься?» Она села рядом с ним. «Хочешь сказать, что у меня на лице песок или крошки?» «Вовсе нет». Кэри перевернулся на живот. «Просто подумал, что ты выглядишь такой расслабленный и так естественно ведешь себя с детьми». «Может быть», — пробормотала Эрин, и улыбка слетела с ее лица. Она взглянула на горизонт и вздохнула. «Все в порядке?» — спросил он. Ее улыбка вернулась. «Конечно», — ответила она и легла на спину. «Кстати, ты и сам отлично управляешься с детьми, и Джу, как ни странно, тоже. Тебя это удивляет? Ну, Скажем так, на барбекю я увидела его совсем в другом свете». Отец, муж, семьянин, а не тот противный мальчишка, который вечно дразнил меня в школе. Джо — хороший парень, просто любит пошутить, вот и все, он похож на свою мать Луизу. — Я помню Луизу, — кивнула Эрин. — Она всегда умела веселиться. Не забуду, как в день рождения Шейна они с Максом отплясывали на вечеринке. Это вполне в ее духе. — А твоей мамы там не было? — спросила Эрин. — Ведь Шейн — ее племянник, ее должны были пригласить... Кэрри сел и выпрямил спину. «Нет, ее не было». «Прости, если лезу не в свое дело. Забудь об этом». В ее голосе звучало сожаление. Кэрри слабо улыбнулся. «Ничего, все в порядке. Просто в то время я не очень ладил с матерью. А сейчас...» «Мы не разговаривали уже много лет и вряд ли будем». Эрин тронула его за руку. «Неужели все так плохо?» «Ты вроде не хотела говорить об Эдде и барбекю». он не закончил фразу, но она поняла у эрин тоже были темы которые она предпочитала не затрагивать. он взял ее руку и поцеловал эрин задержала на нем взгляд ээрри мог поклясться что ее светло зеленые глаза могут читать не только его мысли но и душу. он наклонил к ней голову на секунду ему показалось что эрин его сейчас поцелует, но она просто прислонилась к нему лбом. это был момент полного взаимопонимания Эрин очнулась первой. «Эй, кто хочет построить песчаный замок?» Она повернулась к детям. «Мальчики против девочек». Дети ответили восторженными воплями. Кэрри на минуту задержался, наблюдая, как она возится с детьми. Насчет Эрин Хёрли у него больше не было вопросов. Вопрос был только в Эдике-Додике, но у него еще есть время, чтобы над этим поработать». День прошел слишком быстро, и он не успел оглянуться, как Эрин взглянула на часы и сказала, что пора возвращаться. «Сегодня дети будут спать, как убитые», — заметила она, когда они собирали вещи. «Шторм, похоже, вот-вот отключится». Они взяли за руки детей и медленно пошли в сторону дороги, не слишком торопясь вернуться в город. «Малышня отлично провела время», — заметил Кэрри. «И я тоже». «И я», — отозвалась Эрин. Они обменялись улыбками. Рядом затормозил автомобиль. «Эй, взгляните на эту семейную парочку!» — послышался знакомый голос. Кэри знал, кто это, даже не глядя. «Привет, Ройшин!» — поздоровался он и прошептал Эрин, не останавливайся. Машина Ройшин поползла вдоль обочины. «Ходили на пляж?» «А что, не видно?» — Эрин показала пляжную сумку с торчавшими оттуда детскими лопатками. Ройшин скорчила гримасу. «Я просто спросила, ты сегодня какая-то злая, Эрин? А твоего парня, похоже, нет, улетел в Лондон? Тебе от меня что-то нужно?» спросила Эрин. «А ты как думаешь?» усмехнулась Ройшин. «Ладно, я тебе позвоню». Сказав это, она рванула с места и исчезла в конце Бич-роуд. «И что это значит?» спросил Кэрри. «Тебе лучше не знать». «А у меня другое мнение». «Давай не будем портить этот день», — попросила Эрин. К тому времени, когда они подошли к дому Фионы, она уже снова расслабилась. «Ну вот мы и прибыли», — произнес Кэрри. Доставил в целости и сохранности. «Спасибо за прогулку», — поблагодарила Эрин. «Мне все очень понравилось». «Надо как-нибудь повторить». Кэрри чувствовал, как его захлестывает разочарование. «Все кончилось слишком быстро. Может, сходим сегодня вечером в контрабандиста?» «Хм, но я...» — она замялась и отвела взгляд. «Ладно, ладно, извини, что спросил», — поспешил добавить Кэрри, проклиная себя за то, что упустил свой шанс. «Нет-нет, все в порядке», — торопливо ответила она. «Просто сегодня вечером я иду в больницу навестить папу. Я обещала маме». «Ничего страшного. Передай привет маме», — кивнул Кэрри. «Увидимся позже. Пойдем, шторм. Пора домой». Не пройдя и двух шагов, он остановился. «Ну, если бы ты не была занята, ты бы сказала «да». Эрин внезапно подошла к нему, поднялась на цыпочки и поцеловала в щеку. «Думаю, ответ ясен», — сказала она. «Пригласи меня в следующий раз». Она подмигнула и, не оборачиваясь, зашагала к дому. Кэрри знал, что на обратном пути ему придется очень постараться, чтобы стереть широкую улыбку со своего лица.